Глава 23 До меня донёсся шум песка и гравия под автомобильными шинами. Джонни заезжала на подъездную дорожку на своём Субару. Открыв дверь, я с улыбкой смотрела, как она и Майкл поднялись к крыльцу и вошли в дом. С тех пор, как я ходила на озеро, прошло всего полчаса, и мои волосы ещё не успели высохнуть. Я думала о нацарапанных словах, и о том, как они могли там оказаться. Теперь осталось выбрать удобный момент для разговора, хотя мне трудно было понять, скоро ли он наступит. «Как ваши дела?» «Нормально», — ответила Джонни и, остановившись, глянула на синяк на моей щеке. «А ты как себя чувствуешь?» «Нормально. Заходите». «Вы, ребята, поели?» «Да, в посёлке я сводила Майкла в закусочную». Джонни прошла в глубину дома. Оба они воплощение лета. На нём чёрная футболка с треугольным вырезом и коричневые шорты. На ней лёгкая розовая рубашка поверх купальника, джинсовые шорты, а на ногах коричневые сандалии. Её светлые волосы стянуты на затылке в свободный пучок. К такому виду Джонни я давно привыкла. «Кто-нибудь видел мой белый свитер?» — спросила она, окидывая взглядом гостиную. «Я выловила его из озера», — ответила я. «Правда?» Она подошла ближе, пристально вглядываясь в меня, практически принюхиваясь, с подозрением. «Ты плавала, что ли?» «Только чтобы достать его. Он, должно быть, упал в воду с причала. Сейчас сохнет на веревке». «Спасибо», — наконец выдала Джони, отводя взгляд. На мгновение меня вновь поразила ее красота. В подростковом возрасте... Джонни немного приобщилась к модельному бизнесу. В основном ее снимали для каталогов одежды. Я не пожелала бы ей такой профессии, но у секретарши Пола в модельном агентстве работала сестра. «А где папа?» Вдруг, сморщив носик, поинтересовалась она. «Вы, наверное, прошли прямо мимо него». «Где же ему еще быть? Отделывает в гараже свою лодку». Джонни, понимающе кивнула. Я улыбнулась Майклу. Внезапно я почувствовала себя экстрасенсом, пытающимся проникнуть в его мысли, но непринужденно поинтересовалась, как им понравился завтрак. Джонни начала рассказывать, что в закусочной начался ремонт, а в центре поселка полно народа. И я отключилась. «Я хочу вернуть мою маму», вспоминая, как Джонни ненавидела в юности сниматься в модельных нарядах. Это главным образом и стало идеальной причиной для ее бунта. Мы подумали, что проблема решилась сама собой, когда последний фотограф отказался с ней работать. Однако бунтарские настроения на этом не закончились. Они продолжились в двух школах и далее. Многократные попытки бегства и внезапные исчезновения. То были времена, когда она рьяна бросалась в городские приключения. В 15 лет, видя ее тревожное и подавленное состояние, мы отправили Джонни к психотерапевту. Это ей тоже не понравилось. Как и Мэгги Льюис, Джонни не хотела принимать никаких лекарств. Но когда доктор прописал антидепрессант, мы решили попробовать. Я тогда страшно переживала, ведь при всех ее тревогах она была еще такой юной. Однако препарат Эффексер уже показал, что хорошо подходит даже для подростков. В итоге Джонни принимала его недолго. Казалось, она, естественно, переросла свою хандру. Но это не означало, что все неприятности закончились. Джонни зашла на кухню и, открыв холодильник, спросила Майкла, не хочет ли он пить. Тот взял банку холодного чая. Мы продолжали болтать. Время от времени я замечала, как Майкл смотрел на меня. Или, может быть, я сама поглядывала на него. В любом случае, казалось что мы вели подсознательный молчаливый разговор на телепатическом уровне. «Я. Я знаю. Он. Я знаю, что вы знаете». Я сидела около барной стойки, где у нас стояла пара стульев, наблюдая, как они пили свои напитки из банок, стоя как подростки. Я спросила, чем они собираются заняться сегодня. «Даже не знаю», — откликнулась Джонни. Она вопросительно глянула на Майкла, но тот лишь выразительно приподнял брови, явно предоставляя ей самой выбрать занятие. Таким образом, по-моему, обстановка оставалась вполне спокойной и приятной. «Как насчет ужина? Вы будете ужинать с нами?» «Хм, не знаю». Джонни продолжала смотреть на него. «Ладно, в общем...» Я глубоко вздохнула. «Шон уже в дороге». Взгляд Джонни перешел на меня. Она с детства обожала своего старшего брата. «Да? Он уже сообщил что-то?» Я проверила телефон. Увидела свое последнее сообщение ему. «Привет, сынок, когда планируешь появиться?» Его ответное сообщение появилось примерно через полчаса. «Уже близко. Надеюсь прибыть к 19.30. Извини за задержку, мам». Я показала сообщение джони. Она выразительно хмыкнула, глядя на его послание и явно выказывая своё недоверие. Я сурово глянула на неё, но быстро смягчила взгляд. «Слушайте, вы ведь тоже отдыхаете. Я не пытаюсь вас ни в чём ограничивать, но мы всё ещё должны вам праздничный ужин». «Нет, не должны», — заявила Джонни. «Нам он не нужен». Мы с Майклом обменялись быстрыми взглядами. «Кто на кого посмотрел первым?» «Конечно, нужен. Ведь вы обручились. Пригласить вас в ресторан — меньшее, что мы можем сделать. Тебе хочется задать нам кучу вопросов?» «Нет. О будущем, о том, где мы собираемся жить, как будем зарабатывать, о том, сколько будет стоить свадьбы и так далее». В ее голосе прозвучал оттенок юмора, однако преобладало все-таки раздражение. Даже Майкл, кажется, почувствовал это. Он положил руку ей на спину и прошептал что-то слишком тихо, чтобы я могла услышать, но Джонни проигнорировала его слова. Наиболее вероятное объяснение, скорее всего, верное. Джонни пребывала в раздражении, потому что привезла своего жениха в домик у озера на нашу ежегодную семейную встречу, привезла совершенно незнакомого нам человека, а мы до сих пор воспринимаем это чертовски спокойно если, конечно, не считать моих подозрений и находки, о чем ей неизвестно. В общем, она встала в защитную стойку, потому что не знает, чего ожидать. В этот момент в дом зашел Пол, сняв накопившееся в гостиной напряжение. «Папочка!» — воскликнула Джонни и, бросившись к нему навстречу, заключила в крепкие объятия. Держа в руках кисти тряпку, Пол не смог ответить ей должным образом. Однако она всячески выказывала ему свою любовь, давая всем понять, что сейчас он ее любимый родитель. Я бросила взгляд на Майкла. Он застенчиво улыбнулся и опустил глаза, словно понял смысл ее представления. «Добро пожаловать в семью. Ты впишешься». «Что ж, Майкл, — сказала я, — мне пора сделать одно признание». Он вновь поднял на меня взгляд И я, стоя спиной к нашим панорамным окнам, вдруг поразилась его глазам, казалось, вобравшим в себя всю зелень и голубизну законной природы. Они отливали невероятной сине-зеленой глубиной экзотической лагуны. «Я проверила тебя на Фейсбуке». «Меня там нет», — сказал он. «Наверное, это объясняет то, почему я не смогла тебя найти». Хотя там имелось всего несколько Майклов с фамилией Рент. Со временем я собиралась уточнить их данные. «Простите», — сказал он, — «мне следовало самому сказать вам». Слегка скривившись, я отмахнулась от его слов. «Нет, вовсе нет. Ты вовсе не должен говорить при знакомстве «Привет, у меня нет аккаунта на Фейсбуке». Признаюсь, я пыталась тайно собрать о тебе сведения». Джони отстранилась от Пола. Она смотрела не прямо на меня, а чуть в сторону — но взгляд ее пылал жгучим отвращением. Пол, подойдя к раковине, начал отмывать малярную кисть. «Пол, милый, что ты делаешь?» — спросила я. «Кухонные раковины для мытья фруктов и посуды, а не для испачканных в краске кистей». «Просто я еще не успел поставить раковину в гараже», — пробурчал он, продолжая мыть кисть. «На самом деле я вообще не пользуюсь социальными сетями», — добавил Майкл. Джонни направилась к нему с насторожённым видом. Очевидно, она испытывала смешанные чувства относительно того, должен ли он вообще объясняться со мной. «Неужели?» — удивилась я. «Игнорируешь и Инстаграм, и ТикТок? Все без исключения сети?» Он покачал головой. Я поддерживала легкомысленный тон, но его вид казался вполне серьёзным. «Вы знаете, что забавно?» все труднее определить, что называть соцсетью. Раньше мы называли так Facebook и Twitter. Но помимо них теперь имеется еще YouTube, Pinterest, Substack. Получается, что участие в соцсетях — это просто онлайн-комментирование. А ведь такая функция есть и у сайтов газет, и даже магазинов. Отзывы клиентов могут превратиться в настоящие дискуссии. Шагнув к барной стойке, Майкл поставил на нее свой напиток мы оказались в непосредственной близости, и я могла бы даже коснуться его. По сути, весь интернет теперь стал электронной торговлей и социальными сетями. «Пол», — сказала я, — «ты слышишь?» «Угу», — откликнулся муж, продолжая плескаться в раковине. Я спрашивала Майкла не потому, что его ответы были способны раскрыть его личность за счёт своеобразия манеры склонностей, но и потому, что они меня искренне интересовали. «Понятно», — сказала я. «Так для чего еще, по-твоему, мог бы использоваться интернет?» «Я не думаю, что он годится еще на что-то». Майкл покачал головой. «Таковы уж люди. И что действительно интересно, так это то, что они все чаще относятся к социальным сетям, как к общественным службам. Если у вас нет аккаунта в Фейсбуке, то не будет и доступа к определенной информации. Информации о группе, в которой вы состоите — Или о школе, или о бизнесе. Но Фейсбук — частная компания. Она просто переадресует вам рекламу. Можете себе представить, что ваш стационарный телефон, допустим, каждые несколько минут звонит, что-то рекламируя. Он оглянулся настоявшую за ним Джонни. Та одарила его вялой улыбкой, теребя бахрому своих джинсовых шорт. Майкл вновь повернулся ко мне. «Или вы сняли трубку...» а вам выдали весьма любопытные новости, но вы понятия не имеете, откуда они взялись или достоверны ли они. Похоже, он только что намекнул на нечто конкретное. Уж не на то ли странное голосовое сообщение на моем телефоне. Внезапно занервничав, я попала в ловушку его глаз. Но когда Майкл моргнул и отвернулся, я напомнила себе, что способна контролировать собственную реакцию. Кроме того... Это просто разглагольствование. Пол, наконец, закрыл кран и оторвал бумажное полотенце, чтобы вытереть чистую кисть. «Майкл прослушал курс ответственного потребления информации в Колгейте», заметил он. «Главным образом я изучал кинематографию и СМИ», пояснил Майкл. «Надо же, интеллектуальный плотник». «Я не знал, что вы учились в Колгейте. Отличный универ. Он неподалеку от Гамильтона, где учится Джонни». «У меня была стипендия», — кивнул Майкл. «Я играл в лакросс». «Лакросс» — популярная в американских учебных заведениях командная игра, где с резиновым мечом управляются при помощи специальных стиков, представляющих собой нечто вроде гибрида клюшки и сачка. Мы продолжили разговор. Постепенно Джонни, казалось, расслабилась и даже несколько раз поддержала смехом наше общение. Со слов Майкла мы узнали, что он вырос в Хамтингтоне, на Лонг-Айленде, не в Сейвиле, из детства увлекался лакроссом. Поэтому очевидным выбором для его высшего образования был университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. Возможно, неточность автора. В этом университете одна из наиболее сильных и влиятельных женских студенческих команд по лакроссу. Мужская же сильно отстаёт от неё по рейтингу. Но потом умерли его родители. Отец успешно занимался бизнесом в городе, но любил выпить. Однажды вечером родители Майкла возвращались домой с приема на Манхэттене. Машину занесло, и отец врезался на шоссе в трейлер с прицепом. Оба умерли прямо на месте. Как сказал Майкл, ему тогда минуло 17 лет, и он учился в предпоследнем классе старшей школы. Тогда все изменилось. Мне расхотелось в Стоуни-Брук. Вообще ничего не хотелось. Даже жить, честно говоря. Джонни прижалась к нему, уткнувшись подбородком в плечо. Она чмокнула его в шею, и ее рука опустилась ему на грудь. «С кем же ты жил?» — невольно вырвалась у меня. «Ни с кем. То есть я никуда не уехал. Ко мне приехали жить мои тети и дядя». «Надо же, как интересно», — подумалось мне так близко к правде. На самом деле Томас, живший в округе Уэстчестер, уехал к своим тете и дяде на лонг кайленд В искаженной версии Майкла, если это искажение, он сам изначально жил на лонг кайленде и его тетя и дядя приехали к нему. Они полагали, что... Ну что, для меня будет лучше остаться в том же доме, в привычной мне обстановке. «Еще интереснее», — подумала я. «Ведь фактически...» Как раз такая жизнь помогает детям преодолеть горе, жизнь в привычной для них обстановке. Можно подумать, у них будет слишком много болезненных напоминаний, но эти болезненные напоминания предпочтительнее и полезнее для психики детей в отличие от внезапных серьезных перемен, типа необходимости переехать в новый дом и жить с новыми людьми. Неужели Майкл исследовал этот вопрос для создания своей легенды? или просто придумал все сам. «Как любезно с их стороны», — сказала я. «Да, они замечательные люди. Мне хотелось бы с ними познакомиться». Джонни стрельнула в меня выразительным взглядом, явно считая, что я излишне назойлива. Но Майкл просто улыбнулся. «Я уверен, что так и будет». Наступил момент тишины, и я, прочистив горло, сказала. «Итак?» Я пропустил несколько месяцев в старшей школе, но смог наверстать упущенное и закончил школу вовремя. Он задумчиво сдвинул брови. К тому времени я уже созрел для того, чтобы покинуть Лонг-Айленд. Я дерзко задумал отправиться в Колгейт и поступил туда. «Там-то вы и познакомились», — спросила я, нацелив на них палец. «Ведь Гамильтон совсем близко. Очевидно же, что вы не могли найти друг друга в социальных сетях». «Я собиралась повременить с нашей историей до приезда Шона», вздохнув, заметила Джонни. «Извини, милая». Вспомнив о Шоне, я вновь проверила сообщение в смартфоне. Ничего нового. По правде говоря, я тоже с надеждой ждала его. В ближайшее время нас явно ждет напряженный разговор и казалось правильным, чтобы Шон был здесь. Он проницателен и добродушен» он мог бы помочь разобраться с Майклом. «Мы познакомились на игре в лакросс», — сообщила Джонни. «Играли команды наших универов, и я просто от нечего делать пошла туда с Лиз и другими нашими ребятами. А Майкл играл в команде. Я наблюдала за тем, как он вел мяч, как бегал по полю. Лиз встречалась с одним из парней нашей команды, и мы зависли на парковке. А потом там появился Майкл, и он посмотрел прямо на меня». «Погоди», — сказала я, прервав их любовный обмен взглядами. «Когда ты ходила на ту игру?» «В начале весны», — ответила Джонни. «Сразу после Пасхи». «Уже славно, — заметил Пол, направившись к холодильнику, что вы познакомились по старинке, лично. Так лучше всего». Достав стакан, он налил себе сока. История Майкла не иначе, как выдумана. Но как воспринимать встречу с моей дочерью на игре? Она же чисто случайно там оказалась. Либо он проделал долгий путь к тому, чтобы это сработало. Невероятно долгий путь, каким-то образом рассчитав время знакомства. Либо я что-то упустила. Я тоже могу сойти с ума. Такое тоже вполне возможно. На данный момент остался еще один вопрос. Значит, Майкл, ты закончил учебу этой весной? Он отвёл глаза от Джонни и посмотрел на меня, с расстроенным видом покачав головой. «Нет, я... Ох, что ж, буду честен. Я запустил учёбу и потерял стипендию. Без неё я не могу позволить себе закончить. И мне понадобится ещё год, чтобы сдать все мои задолженности». «Деньги», — вдруг с внезапной убеждённостью подумала я. «Может, всё это задумано только ради денег?» Ради вымогательства? Учеба в Колгите ведь стоит недешево. «Жаль это слышать», — с сочувствием произнесла я. Пол остановился рядом со мной, распространяя запах морилки От неё потемнели костяшки его пальцев. «Есть ли у тебя идеи, как вернуться на круги своя?» Майкл кивнул, но на лице его отразилась досада. «Может быть. Я понимаю, мне надо действовать». «Мне же хочется закончить курс». «Они, кстати, проиграли нам», — встряла Джонни, не дав Полу продолжить разговор. колгит проиграл Гамильтону». Видимо, ей хотелось вернуться к важной теме, их предстоящему союзу. «К тому же это была ключевая игра», — Майкл с улыбкой глянул на неё. «Но иначе нам не удалось бы познакомиться». «Верно». И они вновь обменялись влюблёнными взглядами. На сей раз Джонни взяла его за руку и направилась к выходу из кухни. Не дожидаясь наших с полом возражений, она заключила. «Вы довольны? Достаточно пока этого допроса с пристрастием? Вы получили нужные пикантные подробности?» Но она улыбнулась, и я заметила, впервые со вчерашнего их приезда, подлинное удовольствие в глазах моей дочери. Джонни любит вставать в защитную стойку, но она славная женщина. Мне часто вспоминалось, как она явилась в этот мир очень тихим, мягким и наблюдательным ребёнком. «Моя малышка с очаровательным крошечным личиком». Она излучала сверхъестественное спокойствие. «Мы идём купаться», — бросила Джонни через плечо и вышла через парадную дверь, таща Майкла на буксире. Мы с Полом повернулись к окнам смотрели, как они бежали по склону к искрящейся под солнцем воде. Джонни явно поддразнивала Майкла, а он, догнав, заключил ее в объятия, и она тут же зашлась звонким смехом. «По-моему, нам надо смириться», стоя за моей спиной, заявил Пол. «О чем ты?» «Похоже, наша дочь нашла своего мужчину». Я смотрела, как они спустились к воде, разделись и, добежав до края причала, Прыгнули в озеро. Она нырнула изящно, а он, поджав к груди ноги, бухнулся в воду, подняв столб брызг. «Боже, что же мне делать?»